— Как тебя зовут? — спросил Сакай, подобрав максимально нейтральный, годный как для человека, так и для эскина тон. — Ворон! — сипло каркнул киборг. — Он что, тоже простыл? — насторожился Роджер. — Нет, это обычное дело после гибернации, — успокоил его Фрэнк. — Связки пересохли. Видно, долго лежал. Сейчас разработается. Взгляд у ворона тоже был какой-то странный, расфокусированный, придающий ему дебильноватый вид даже для киборга. — Кто твой хозяин? — уже уверенно поинтересовался капитан. — Роджер Сакай, старший инспектор сектора 23-Б. С готовностью просипел киборг. — Чего? Ах, да! — Роджер сообразил, что ворон считал эту информацию со знака. — Кто твой предыдущий хозяин? — Барт. Это было уже теплее. Так звали старшего арестованного. Сакай подождал более развернутого ответа, но в итоге пришлось уточнять. — А фамилия? — Информация отсутствует. — Место жительства? — Профессия? — Предыдущие хозяева? — Информация отсутствует. Информация отсутствует. Информация... Монотонно долдонил киборг, как детская говорящая игрушка, на которой раз за разом нажимают одну и ту же кнопку, не давая фразе прозвучать до конца. — Кэп, просто прикажите ему дать мне доступ к системе, — не выдержал Франк. — Я сам все посмотрю, быстрее будет. — Отсутствует, — старательно договорил киборг и, наконец, заткнулся в ожидании результатов роджер прошелся туда сюда по рубке но киборг даже переданный во власть хакера продолжал добросовестно сопровождать основного хозяина взглядом что малость раздражало дохлый номер это молт от английского молот отливать изначально использовалось в значении форма для отливки куклы затем болванка наконец с досадой сообщил фрэнк У него только базовая физиология стоит, и та не отлажена. а Остальную память будто реактивным плугом перепахали. Сможешь что-нибудь вытащить? Вряд ли. Фрэнк принялся сдавленно бурчать на смеси интерлингово-итальянского проклятия в адрес косоруких хакеров, которые воруют чужие гениальные разработки и используют их для своих низменных целей». «У остальных, скорее всего, будет то же самое. Сперли куклу, отформатировали, присвоили имя для удобства управления, а дальше пусть новый хозяин ставит операционку и дрова с нуля». Фрэнк повнимательнее присмотрелся к киборгу и с восторгом взвизгнул. «Эй, мичи а вам не кажется, что он похож на нашего дорогого Кэпа?» «Точно что-то есть», — подтвердил Винни, прежде чем Роджер успел возмущенно возразить ничего подобного. «Скажи, Джилл!» «Ой, да!» Глаза механика романтично затуманились. В чертах киборга действительно сквозила легкая азиатщина, хоть и в меньшей степени, чем у Роджера. Росты они были примерно одинакового, и такая прическа сантиметр под машинку узака и тоже когда-то была, а вот рельефная, словно отлитая из пластика мускулатура, Особенно кубики пресса, на которые завороженно уставилась Джилл, увы, нет. — А, по-моему, кое-у-кого слишком бурное воображение, — досадливо сказал Роджер. — Просто на вас он похож еще меньше. Вот вы и раздули из мухи слона. — Да ладно, Кэп, мы же в хорошем смысле, — опрометчиво попытался подлизаться к капитану Фрэнк. — Вы нам тоже очень нравитесь. Значит, и с киборгом проблем не будет. — Вот и бери его тогда под свою ответственность. — распорядился Сакаи. — Только сперва хорошенько вы мои. Навигатор так подозрительно просиял, что Роджер предпочел подстраховаться. — Но статус основного хозяина остается за мной. Ты просто лицо с правом управления. — Натуральмен ты капа, конечно! — заверил его Фрэнк, улыбаясь еще шире и подозрительнее. — Вы тут у нас главный и единственный босс. — Вот именно! — веско подтвердил Роджер я окинув киборга еще одним неодобрительным взглядом, вернулся на Сигуре, чтобы пока подчиненные возятся с описью конфиската, без помех записать в свой альбом «Сладок победы вкус», но запах ее не столь хорош. Напоенный и накормленный, ворон сипеть перестал, и поочередно заговорил женским, шарским и утробным с придыханием после каждого слова голосом какого-то киношного злодея, пока Фрэнк по требованию капитана не сбросил настройки к заводским типовому баритону с японским акцентом. Роджер пропесочил Фрэнка еще раз, и акцент исчез. — Сдадим шестерку в филиал УЗК на маске, — решил капитан, просмотрев предложенные навигатором варианты трасс — И повезем наших красавчиков дальше, а руководство пусть потом само организует пересылку киборга в центральный офис. — Что, Кэп, ты тоже считаешь, что они симпатяшки, особенно ворон? Сидящий за штурвалом Винни повернулся в сторону автора цитаты и жеманно затрепетал ресницами, пытаясь скопировать умиленно восторженное выражение ее лица. — Я про киберворов, — неодобрительно кашлянул Роджер. — И... «Переносном смысле». «А вдруг ворон все-таки разумный?» С надеждой протянул Джилл. «Может, задержимся на маске и подождем, пока его протестируют?» «Лейтенант Джилика, что это на вас нашло?» Сурово поинтересовался капитан. «Если киборг окажется разумным, то ЗК нам его уже не отдаст. А если нет, то мы впустую потеряем несколько дней. Так что никаких задержек. Мы будем строго следовать протоколу транспортировки арестованных». — Ну, ладно, — разочарованно протянула мисс Отвертка. — Злой вы, Кэп. — Я просто разумный, — сделал соответствующее лицо Роджер. — В отличие от всех на этом корабле. И к тому же... — Эй, погодите. — Вы что, нацепили на киборга мою рубашку? — А чью же еще? — удивился Фрэнк. — Моя ему слишком узка. — А его? — навигатор ткнул пальцем в винни. — Кратко, а? Зато ваша в самый раз оказалась. Рубашка не только пришлась ворону в пору, но и сидела на нем не в пример лучше, чем на законном владельце, не провисай ни в плечах, ни в груди. Роджер потому не сразу ее и опознал. С него и футболки хватило бы ревниво, заметил он. — Так нужно тебе, Кэп! — бестактно напомнил Винни. — Сам вчера жаловался, что, мол, последние осталось, а новых купить то некогда, то забываешь. — Можете поменяться, — хихикнула джил Прямо сейчас? — Я просто к тому, что надо было сперва спросить у меня разрешение, — пошел на попятные Сакаи. Ходить по кораблю в футболке было куда удобнее. Воротник горло не режет, рукам свободнее. — А так-то пусть носит, мне не жалко. — Против брюк, надеюсь, возражений тоже нет, — на всякий случай уточнил Фрэнк. Роджер разглядел брюки только сейчас и неодобрительно поджал губы, но промолчал. Спортивные штаны опять-таки удобнее и практичнее. — Подлетаем уже, — сухо констатировал он, и не без труда, отцепив от плеча чая нацепляющегося коготками за ткань Петровича, собственно, именно так большинство футболок и гибло, пересадил его на жердочку. «Пора сбрасывать скорость!» Винни укоризненно покосился на капитана. «А я сам что, слепой или дурак?» При взгляде на планетарное кольцо Ханны не верилось, что оно рукотворное. Огромное, тонкое и широкое, оно состояло из мириада спутников почти одинакового размера и формы, скопившихся за десятки тысяч лет, и сияло отраженным светом, как серебряный диск. Обычно при каждой густонаселенной планете имелась орбитальная станция гашения, чтобы транзит не загрязнял атмосферу, но Махакане считали околопланетное пространство священной зоной, пересекать которую следовало без остановок, суеты и в благоговейном молчании. правом голоса здесь обладали только мертвые. Роджер это величественное зрелище всегда вгоняло в меланхолию. Без разницы ворону, — попытался материализовать ее он, — чей труп клевать самурая или буракумина, неприкасаемого низшая каста в Японии. Не успел Роджер поздравить себя с очередным поэтическим достижением, как спохватился, что слово «ворон» ассоциируется у него уже не с птицей, и вместо клевать упорно напрашивается жевать. Хокку заиграла новыми красками, но, увы, не теми, что хотелось бы автору. Сакай попытался заменить ворона на грифа, однако тогда стих поблек и стал вызывать ненужные вопросы. Какие демоны занесли самурая с буракумином в африканскую пустыню к грифам? К тому же эти сутулые голомордые птицы не обладали и долей мистического очарования воронов. Орлы и мертвичину вроде не едят. Может, просто черви? Они-то точно едят, только это как-то по-другому называется. Грызут, буравят, всасывают. Роджер почти вспомнил нужное слово, но тут корабль так тряхнуло что муза в панике бежала, опрокинув чернильницу. — Да что б тебя! — рявкнул Винни, свирепо тычев кнопки на приборной панели. — Это еще что за хрень? — Я же говорил, гаси скорость! — не сдержался Сокай и ценой собственных штанов, спасая альбом от расползающейся лужицы туши. — ша сам корабль поведешь, умник! вопиюще нарушил субординацию Винни. Роджер тоже неплохо управлялся со штурвалом, но по негласному уговору между старыми друзьями не лез под руку старшему и более опытному пилоту. — Я не виноват, что в нас какое-то космическое дерьмо влетело! — Это не дерьмо, — дрогнувшим голосом возразила Джилл, изучив данные бортового компьютера. — Кажется, мы словили один гробик. Корабль снова тряхнуло слабее, но все равно ощутимо. — Какого черта они тут делают? — еще сильнее закипел сержант. — До кольца больше двух километров. — Может, у нас что-то с приборами? — предположил Роджер, и на него обидел и сюжет жил. — С приборами у нас полный порядок. Я их всего неделю назад проверяла Да ты в иллюминатор глянь, Кэп! предложил сержант, быстро как вспыхивающий, так и остывающий, особенно если в промежутке удалось хорошенько треснуть обидчика. «Кольцо вон аж где! Мы далеко за сигнальными маяками идем!» Прямо сказать, фигура шел практически впритык к ограде, самый шик среди подлетающих к хане пилотов. Роджер тоже бывал грешен, но она все-таки оставалась слева, а не справа. Капитан прекратил ругаться на пилота и начал ругаться на судьбу. — Ти! Как же это не кстати! Ти — это раздосадованное восклицание. — Оскорбленные махака не могут отказать нам в гашении или вообще арестовать. А у нас самих задержанные на борту, да еще эти киборги... — Может, не заметят, — с надеждой предположил Фрэнк. — Никого же рядом не было, если быстренько отлететь подальше. Это твоя любимая стратегия, уху! — проворчал сержант. — Нагадите в кусты? — А чё сразу яд это ты нагадил? — Кэп, стукни его, а! — взмолился Винни. — А то у меня руки заняты. Навигатор не стал дожидаться, кто возьмёт на себя эту нужную приятную миссию, и дезертировал из рубки, поманив за собой ворона. — Киберу надо было поручить! — запоздало спохватился сержант. — Он бы с гарантией с Фрэнки всю дурь вышиб вместе с мозгами! — Рули давай! — цыкнул на него Роджер. — И знаешь, давай-ка отлетим на пару километров в сторону. Просто на всякий случай, чтоб больше ни во что не врезаться. Винни сердито засопел, но подчинился. Застрять на Ханне из-за такой ерунды ему тоже не хотелось. Парой капсул больше, пары меньше, вон их тут еще сколько. А в загробную жизнь сержант Черноу не верил, хотя идея с Волгалой ему нравилась. Волгалорай для доблестных воинов, где они непрерывно сражаются, пируют и предаются утехам с прекрасными девами. Власть загробного мира заканчивалась на верхней границе стратосферы, однако воздушного транспорта на Ханне все равно было мало, в основном туристические флайеры. Сами махакане предпочитали пользоваться машинами на антигравитационной или магнитной основе, не поднимающимися над землей выше трех метров. На космодроме тоже стояло всего несколько судов, на человеческий взгляд странных, как кошмар обживавшегося фицы-постмодерниста, но явно суперсовременных, и фигура без проблем нашел себе местечко с краю. Диспетчер согласно чирикнул на запрос о гашении, и у команды отлегло от сердца. «Ух, ох вроде пронесло», — заключил Винни, с наслаждением подтягиваясь и круговыми движениями, будто запускал две прощи сразу, разминая руки в плечевых суставах. Сила тяжести на Ханне составляла меньше половины от земной и всего четверть от родной новопражской. «Джейлс, бегай, глянь, у нас там к обшивке ничего не прилипло» вероятность этого была ничтожно мала но механик живописно представила как оно может выглядеть и какое впечатление произведет на макахан побледнело и даже не возмутившись что ею командует младший по званию помчалась к шлюзу решив что опасность миновала фрэнк воровато вернулся в рубку ворон как приклеен следовал за ним теперь на киборге была еще и фуражка Правда, не Роджерова, а бутафорская, черно-белая с золотой надписью «Капитан» на Аколыше, в то время как у настоящих капитанов там красуется эмблема или название судна, торговой компании, войск в данном случае «Космический патруль».